— Я бы не посоветовал тебе иметь с ним дело. Фонарин — это ном-таре, испорченный человек. — И еще к тебе просьба, — не отвечая ему, — сказал Нехлюдов. — Давно очень я знал одну девушку, учительницу. Она очень жалкое существо и теперь тоже в тюрьме, а желает повидаться со мной.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 Общий пропуск. Je sais que vous pas. Я знаю, вы не будете злоупотреблять. Как ее зовут, твою протеже? Богодуховской? Elle est jolie? Она прелестна? И дезь уродлива. Масленников неодобрительно покачал головой, подошел к столу и на бумаге с печатным заголовком бойко написал «Подателю сего, князю Дмитрию Ивановичу Нехлюдову, разрешаю свидание в тюремной конторе с содержащейся в замке Мещанкой Масловой, равно и с фельдшерицей Богодуховской». Дописал он и сделал размашистый росчерк. «Вот ты увидишь, какой порядок там. А соблюсти там порядок очень трудно, потому что переполнено, особенно пересыльными. Но я все-таки строго смотрю и люблю это дело. Ты увидишь, им там очень хорошо».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 «А у нас все прошло очень хорошо. Нужна с одной стороны заботливость, с другой — твердая власть», — сказал он, сжимая выдающийся из-за белого крепкого рукава рубашки с золотой запонкой белый пухлый кулак с бирюзовым кольцом. «Заботливость и твердая власть». Но этого я не знаю, — сказал Нихлюдов. Я был там два раза, и мне было ужасно тяжело. — Знаешь что? Тебе надо сойтись с графиней Пасек, — продолжал разговорившийся Масленников. Она вся отдала с этому делу. Elle fait de bien. Она делает множество добра.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 «Да и по моему общественному положению наши пути не сходятся, но он положительно дурной человек. Вместе с тем позволяет тебе говорить на суде такие вещи, такие вещи!» «Ну, благодарствуй», — сказал Нехлюдов, взяв бумагу и, недослушав, дослушав, простился с своим бывшим товарищем. «А к жене не пойдешь?» «Нет, извини меня».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 И в то время, как лакей и швейцар подскакивали к них Люду, подавая ему пальто и палку, и отворяли дверь, у которой снаружи стоял городовой, он сказал, что никак не может теперь. — Ну, так в четверг, пожалуйста, это ее приемный день. — Я ей скажу, — проклячал ему Масленников с лестницей.